Вымысел. Один из рассказов Зинаиды Гиппиус, написанный в 1906 году, называется Вымысел. Он страшный, мистический, о женщине, которая знала свое будущее. Все знала до самого последнего дня. И была несчастна этим знанием. Для меня нет в жизни ни страха, ни надежды. Мне нечего ожидать, сомневаясь, ни о чём просить. Совсем молодая, она казалась глубокой старухой. Жизнь ее была отравлена. На самом деле мы не хотим знать будущего. Вот о чем говорил рассказ. И хорошо, что Зинаиде Николаевне были в те дни неведомы дальнейшие страницы ее жизни. Войны, революции, голод, бедность, разлуки.